Едва всполохи угасли, мы услышали смех, звон флаконов и радостное «Тангера, как тебе мое платье?». Мы оказались в покоях императрицы Темной Империи, а я в халате, мужском, и мое одеяние сразу стало центром внимания 17 прекрасных темных леди, изумленно разглядывающих как меня, так и халат. Все они были яркими, в роскошных платьях, чьи цвета варьировались от светлой охры до морской синевы но самой яркой и прекрасной была синеглазая леди в ярко-золотом искрящимся блеском бриллиантов платье именно на ее волосах собранных в высокую прическу, сверкала диадема черного золота украшенная золотыми драгоценными камнями в которых и это было отчетливо видно плескалось золотое пламя императрица сразу догадалась я удивительно красивая Очень милая леди с притягательной улыбкой и ясным светом синих глаз. Синих! И если бы не цвет ее глаз, я бы усомнилась в верности своих выводов. А так, очередное совпадение, не слишком ли много этих совпадений? Платье великолепно, Лера! Голос леди Тьер был величествен и совершенно спокоен. И ты затмишь сегодня всех на балу. Ты мне льстишь! Весело отозвалась императрица. А кто это дивное создание в халате твоего сына, что бледнеет за твоей спиной? Кажется, до Тангиры только сейчас дошло, во что я одета. Странно. Она оглянулась на меня, оглядела с ног до головы. Вы же были у гномов, когда Риан к тебе бросился. У гномов же ты была в платье. У гномов? Да, смущенно ответила я. Леди недоуменно вскинула бровь, Я покраснела. «М -м, «А потом?» Все еще не понимала очевидного тангира «Ваш сын появился!» Зло ответила я. И если она ничего не поняла, то леди догадалась сразу. «О, бездна! Лорд Риан, охваченный страстью, оказывается весьма опасен!» Воскликнула белокожая леди в синем платье и рассмеялась. Но в глазах было столько ненависти, что я с трудом подавила желание спрятаться за леди Тьер. «Было бы к чему пылать страстью!» — презрительно отозвалась сидящая у зеркала леди в фиолетовом. Но большего леди Тьер не допустила, ядовито заявив, «Не всем же за троллями увиваться!» Леди вмиг перестали улыбаться, а та самая в фиолетовом подскочила, побледневшая и натянутая, как струна, попыталась что-то сказать и получила ледяное. «Да, я все знаю. Все. Всегда и про всех. И прежде чем косо посмотреть на невесту моего сына, советую подумать о последствиях. Это всех касается. А теперь, леди, будьте так любезны оставить нас наедине с императрицей». И все присутствующие склонились в реверансе, а затем молча покинули покои супруги темного императора. Сама леди Лиера, урожденная Хейтайр, ничуть не возражала. С некоторым изумлением, глядя на Тангиру, и на ее губах играла улыбка. С этой улыбкой она и стояла до тех пор, пока за темными не закрылась дверь, и только тогда спросила. «Танги, что-то случилось?» В голосе была бездна неподдельного участия и легкой тревоги. Темная беспокоилась не за себя. Ее тревожило именно леди Тьер, и это чувствовалось. «Милая!» «Ты выглядишь очень расстроенной, не пугай меня!» — продолжила императрица. «И ты не хочешь меня познакомить с той самой девушкой, что покорила сердце неприступного Риана Тьера?» Но леди Тьер молча и отрицательно покачала головой, не отрывая взгляда от удивленной ее появлением Лиеры. Секунда. Вторая. Третья. Мы стояли в будуаре, отделанном в бледно-золотых тонах. Утопая по щиколотку в ворсе С темно-золотого ковра Перед огромным полстены зеркалом. И если тангира продолжала Неотрывно смотреть на Лиеру, Я сейчас переводила взгляд С одной темной леди на другую И на собственное Несуразное отражение в зеркале. Смотрелась я забавно. В белом банном мужском халате Рядом с великолепной леди Тьер В валом роскошном платье И напротив Удивительно прекрасная императрицы в золотом. Еще несколько секунд мы продолжали вот так стоять, а затем... Дэя, леди Тьер обернулась ко мне. Милая, сними кольцо с левой руки и надень на правую. Живо! Что? — воскликнула императрица. Я не спрашивала ни о чем. Молча подчинилась приказу леди Тьер и стоило колечку оказаться на безымянном пальце правой руки? как на мою ладонь скользнула уже знакомая черная змейка, чтобы радостно потереться о мой большой палец, выражая радость от встречи. Я тоже ей улыбнулась, осторожно погладила. — Тангера, ты странная! — леди Лиера недоуменно смотрела на нее. — Да что с тобой? И только тогда тангира Тьер ей ответила. — Прости. и вскинула руку. Взревело пламя, яркое, нестерпимо яркое, почти белое. И в тот же миг раздался ужасающий, дикий визг императрицы. Пламя не было порталом и не ограждало нас, стремясь отрезать от мира для приватной беседы. Пламя, как голодный зверь, охватила леди Лиеру Хейтайр, императрицу Темной Империи, пожирая ее заживо. Кажется, я закричала. Но мой крик потонул в вопле гибнущей императрицы, в треске жадно пожирающего ее огня, в криках охраны, что пытались пробиться в императорские покои. Пыталась. Но одно движение тангиры и дверь затянулась голубоватым мерцанием, отрезая ворвавшихся от этой части комнаты. И сама Леди Тьер продолжала уверенно, целенаправленно и безжалостно сжигать императрицу Темной Империи и в ее черных, В холодных глазах не было ничего, кроме мрачной решивости. «Нет!» — крик сгорающей леди Лиеры. «Нет! тамгира За что? а, -а, -а! помогите Ни сочувствия, ни жалости. вскинув и вторую руку в направлении убиваемой, леди Тьер усилила пламя. Запах паленого мяса горьким дымом разошелся по замкнутому пространству. Я уже не кричала меня просто трясло от ужаса а еще страшного чувства что я могла ошибиться могла же я поры ветра он оказался неожиданно ледяным в следующем мгновенье белое пламя угасло оставляя напротив нас обожженную изуродованную темную с яркими синими глазами и улыбка у этой темной была жуткой Тангера! — хрипло прокаркала леди. — Беспречная, тангер-ротьер! Думаешь, меня так просто убить? И чудовище, свисящее лохмотьями обожженной кожей, откинув голову, расхохоталась И это был страшный, жуткий смех, от которого вздрогнула я. Застыли стражи, пытающиеся проломить магическую преграду. Да словно время на миг замерло. «Ты всегда была слишком самоуверенна, Тангирра!» Прошипел обезображенный монстр, вскидывая руку.